Глава восьмая «Что, правда? Прямо тут стоял?» Водяной увлеченно орудовал спецпылесосом, собирая кишащую в густом синюшном мху синьку. «Вот это да! Жаль, что я не мог посмотреть. А собака при нем была?» Раз склонившийся над голым участком резиново красной земли, бросил на него обреченный взгляд, а лишь покачал головой. Молодой сталкер явно не разделял оптимизма своего друга. «Не видел», — мур ответил медведь. «Весь спецотряд второй час внимательно, шаг за шагом изучал пространство, на котором вчера обнаружился фронтовик. И ни до того, ни после никто здесь не проходил даже поодиночке. Не говоря уже о серьезных боях, обычно его привлекающих». «Никаких следов», — к майору подошел Айболит с каким-то прибором в руках. Он кивнул на Николаеву со Степановым, собирающих свое оборудование. Мы тут все обшарили: параграф, сито, мясорубка. А вон там молодая плешь. После выброса либо исчезнет, либо разрастется втрое. А в общем обычная обстановка, ничего выдающегося или особенного. Отпечатков ног тоже нет. Выпрямился раз: ни поломанных, ни замятых травяных стеблей, ни раздавленной синьки. даже пыль на земле не тронута. Если фронтовик здесь и был, обобщила и то привычных нам следов он не оставляет. «Мы не могли ошибиться оба сразу», – буркнул медведь. «Байкал заметил его еще до того, как я поднялся на крышу. Было бы весьма кстати понимать, что привлекло его сюда. Я от всей души надеюсь, что не наша база. Иначе нам стоит срочно бежать отсюда, очень быстро и не оглядываясь». «Может, он просто мимо проходил?» – предположил раз. «До катаклизма я пару раз видел его издалека. Идет себе, не торопясь, да идет. Он ведь никогда не торопится». «Поди разберись, по чью дужу пришел или просто путешествует?» «И часто он просто путешествовал на самых окраинах желтой», здоровяк бросил на сталкера сомневающийся взгляд. «Да еще в сторону зеленой». «Нет», — согласился раз. «Так далеко от красной зоны фронтовик заходит только если кому-то пришла повестка из военкомата на том свете. В этом он почище унка. Тот, если приходит, значит кто-то обязательно умрет». «А если приходит фронтовик, значит, обязательно умрет много народу, и начнется это прямо сейчас. Я таких историй много слышал». «Может, он на выстрелы пришел», — предположил Степанов, — «из-за наших упражнений в стрельбе. Зверей мы не атакуем, но вдруг звуки выстрелов пугают их слишком сильно». «В таком случае он должен был на стрельбище выйти», — не согласился медведь. «У базы мы не шумим». Да и тренировки мы проводим уже второй месяц. Нет, тут что-то другое. Фронтовик просто так зеленый не подходит. Не любит он ее, и это просто замечательно. Фронтовик — это аномалия красной зоны, — уточнила профессор Николаева, убирая в подсумок мембраны блокнот, густо исписанный свежими строками. Она выключила какой-то небольшой прибор, чем-то похожий на направленный микрофон нацелены ею на отмеченное вешками сита. Болд говорит, что он в эпицентре живет», — ответил Расс. «Видел он его там несколько раз». «Весьма нетривиально», — задумалась профессор, собирая устройство в походное положение. «С одной стороны, эпицентр подвергся ядерному удару, но при этом данная аномалия, фронтовик, существовать не перестала. С другой стороны, никаких следов его существования мы обнаружить не смогли», Но считать все это зрительной галлюцинацией невозможно, так как аномалию видело множество людей. Плюс ко всему, согласно вашим рассказам, фронтовик есть единственная аномалия, перемешающаяся через другие аномалии, причем выглядит он как человек, которого не берут пули. Не исключено, что данный феномен имеет под собой оптическую основу. Нечто вроде фотонного сгустка, обладающего свойствами визуализации, сходными, скажем упрощенно, с миражом, Но это не более чем примитивное описание. Несомненно, его истинное строение имеет сверхсложную природу. Крайне любопытно, как изменяются показатели вакуумной пары в непосредственной близости от него. «Оптические миражи не стреляют настоящими пулями», — покачал головой медведь. «Да еще с дистанции в один километр, сходу, без промаха. Так что я предлагаю науке как-нибудь пережить эту трагедию». Эксплуатацию вакуумных пар без фронтовика. Кстати, сквозь аномалии ходит еще желтый пух. Правда, в зеленой зоне он этого делать не умеет, но в желтой уже запросто. Факт идентичности пуль оригинальным заводским образцам доказан, поинтересовался Степанов. За то небольшое время, что мы являлись сотрудниками ЦАП, никаких исследований аномалий желтой зоны не проводилось и проводиться не планировалось. Однако мне довелось читать краткую заметку об этом загадочном фронтовике. Ее составил по памяти кто-то из бывших младших научных сотрудников ГНИЦ. В ней он отзывался о существовании данного феномена крайне скептически, ссылаясь на ныне утерянную документацию ГНИЦ. «Интересно, что на этот счет думают в ЦАП теперь?» – усмехнулся майор. После катаклизма фронтовик в зеленую зачастил. Количество трупов исчисляется десятками. Три месяца назад наемники, согласно контракту с нефтяниками, отбивали у Общековских нефтепромысел в Каджероме. Бои шли двое суток. Уголовников выбили с промысла, но они настолько сильно не хотели терять добычу, что перегруппировались и затеяли контрнаступление. Вот тут Каджерому фронтовик и вышел. Прошел туда-сюда и вернулся в Желтую. За час. Потери с обеих сторон превысили количество убитых и раненых за прошедшие двое суток в четыре раза. Промысел остался за наемниками, но с тех пор они держат там почти треть своих сил и не жаляют единственного вертолета для патрулирования, гоняют его по пять суток после каждого выброса. Так что думается мне, теперь фактов о пулях, которыми убивает фронтовик, в ЦАБ предостаточно вряд ли они захотели остаться в стороне от этого шанса столкнуться с фронтовиком теперь умеется у всех как вы считаете николай иванович степанов с интересом посмотрел на медведя чем обусловлен столь бурный рост активности фронтовика после катаклизма возможен ли вариант что ядерный удар вытеснил его с привычной территории обитания и данная аномалия теперь вообще в эпицентре не присутствует области ее обитания стала ближе к зеленой зоне и вот и результат «Ну, Никита, задал ты вопрос!» — развел руками здоровяк. «Что там в центре присутствует, а что нет, знают только зомби да мутанты. Единственный, кто может не только туда прогуляться, но еще и вернуться назад, — это Болт. На его вариале нет. Но фронтовик раньше в зеленый выходил, хоть и крайне редко. При один раз такое было три года назад. А какой он, этот фронтовик?» полюбопытствовал Водяной. «Он прям точно как человек или только кажется таким издалека? Как он выглядит? Какое у него лицо?» «Кто его знает?» — хмыкнул раз. «Я к нему ближе полукилометра никогда не оказывался. И то было очень страшно. Он когда головой водит, неторопливо так окрестности рассматривает. Стало быть, ощущение такое, будто видит тебя даже за кустами. Пулю можно получить запросто». Он даже толстые деревья пробивает. Лучший вариант за камнем спрятаться или убежать, пока он тебя не заметил. Хорошо, что он не бегает и не летает. А ты говоришь, какое в него лицо. Я бы не хотел это выяснить. Из живых людей вблизи его никто не видел, потому что он из тысячи метров убить может. «Думается, мне, кое-кто все же выжил», — задумчиво произнес медведь. Но особо делиться не хотел, и поэтому заявил, что не помнит ничего, и вообще все это было во сне. Раз понимающий посмотрел на медведя и многозначительно промолчал. Он подошел к водяному и посмотрел на накопительную емкость собирающего синьку аппарата. «Хватит», — определил молодой сталкер. «Теперь у нас два контейнера с синькой. Двадцать литров — это по нынешнему курсу с иксом, почти два к одному, если на нейтралке сдавать». Надо собираться, чтобы времени терять. А то пока доберемся, пока нужные магазины найдем, пока договоримся и все такое. Синька товар скоропортящийся, в неволе больше суток не живет. Хотя неприки как-то умудряются ее подкармливать. — Тогда сворачиваемся, — явнул майор и вышел в эфир. — Всем возвращаемся на базу.